Я не рассмотреть их как следует, не сосчитать не успел. Мой бросок на помощь, предупредил Мартин. Только сверкнуло в воздухе, искра его ножа и рубашка зернова густо окрасилась кровью. К счастью, то была не его кровь. Звери. Я не могу назвать их кошками. С кошкой связано что-то домашнее, уютное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 Эти жили на деревьях, как белки или как обезьяны. Сейчас они отползали, не атаковали. Но совсем не потому, что их испугали наши дубинки. Просто кругом было достаточно свежей жратвы. Нож Мартина искромсал должно быть дюжину этих тварей.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 Он не ответил. Просто побежал вперед, не оглядываясь. Благо тропа, явно кем-то проложенная на траве, все расширялась. Только бежал в припрыжку, легко, как на кроссе, не показывая ни усталости, ни сомнения в избранном им пути. За ним, стараясь не отставать, спешили мы, молча, признавший авторитет бывшего лесовика.